Глава двадцать первая. «Только Клейтон и до бала за мной допивал. Просто одно дело дома, другое на людях. Все, мне уже надоело здесь печально, если так вообще можно охарактеризовать его голос», отозвался Клейтон. «Только мы сегодня здесь гости с ночевкой». И посмотрел на меня так, мол, «Придумай что-нибудь и забери меня отсюда». Гости расходились. Мишель Скрив уже раза три к нам подходил и намекал, что наши комнаты готовы. Дети пока были в детской с нянями. Ещё две семьи оставались на ночь. А где дети спят, уточнила я у Мишеля. Тот посмотрел на Клейтона, а затем перевёл взгляд на меня. Мы вам с господином Дафом выделили отдельную комнату. Я посмотрела на динозавдрище. И что это значит нам? И все же мне хотелось бы увидеть Николая, ответила я. А потом уже решу, что Клейтон там думает. А то наши отношения, в общем, вообще что-то непонятное. Мы то целуемся, то не разговариваем друг с другом, то он пробует, что я пью. И если он действительно чего-то хочет, от этой мысли во мне будто все вспыхнуло, а ведь я тоже чего-то хочу, так может уже как-то поддаться этому? Не будет ли это ошибкой? «А как изначально узнать, будет или не будет что-либо ошибка, если не попробовать?» «Зачем? Дети с нянями», — вставила Шелли. «А вы можете заниматься своими делами». «Хотя бы пожелать спокойной ночи ребенку», — я скрестила руки на груди. Шелли вновь удивилась. «Но зачем? Няня каждую ночь передает от родителей пожелания». «А у нас принято самим желать», — ответила я. «Хотя бы скажите, где он? Я сама дойду». Где бы найти терпение, чтобы терпеть подобные закидоны. Тут уж сам Скрив подозвал слугу и приказал сопроводить меня к детям. Детская находилась далековато. В комнате стояло несколько детских кроваток. Ты пришла, а ребёнок маленьким ураганчиком сорвался с кровати и подбежал ко мне. Остальные дети с недоумением посмотрели на нас. Наверное, впервые видят, чтобы спать желали не только няни. Ты вел себя хорошо, спросила его. Да, мы немного игрались. Подожгли сегодня игрушки и играли в войнушку. Молодцы, я погладила его по голове. А теперь давай спать, время позднее. Видно было, что у Коли уже глаза слипались. Мальчик улыбнулся, потёр лицо и вернулся в кровать. А вот когда я вышла из комнаты, то услышала: "Зря вы так с ребёнком сказала няня. Он же дракон, с ними надо посуровее". жизни так к нему сурово. Так пусть когда вырастет, будет помнить и хорошее, ответила я, почувствовав усталость. Пусть говорят, что хотят и делают тоже со своими детьми, а Коля Коля, пусть мне и не родной, но я ж не могла на него орать или не обращать внимания, как делали другие мамы. А мне надо приберечь силы для динозавра. Что-то-то мне его порывы сегодняшние совсем не нравились, точнее, нравились. Ох, я запуталась. Слуга довёл меня до покоев, поклонился и ушёл. Я вошла в небольшую комнату. Здесь стояли небольшие диванчики и огромный стол между ними. На стенах висели картины, с которых жалобно смотрели люди или не люди. Клейтон сидел на диване, а рядом с ним стояла его трость. "И что это значит? Я буду спать с вами?" спросила я. Вот та дверь, он показал на одну из них, уборная. Вот та показал на другую, спальня. В глазах всего общества вы моя любовница, что меня вполне устраивает. А вы так и подмывала спросить, не обнаглел ли он? А я сплю в драконе, тут же ответил он. Места нам хватит.